Глава 354. Потерянный шанс. Брови сгорбленного старца были нахмурены. он преследовал соперника уже больше месяца, и скорость его передвижения все росла. Старцу удавалось несколько раз настигнуть его, но у парня был артефакт, который внезапно телепортировал его в самый последний момент. Это злило его, но в то же время и пугало. Вопреки ожиданиям, величественный заклинатель Семи Листов не смог угнаться за юношей. По его мнению, это был позор. Он даже не применял духовные техники, а всего-навсего полагался на артефакт. Старец даже не мог себе представить, как тому парню на протяжении четырёх месяцев удавалось сбегать. Взгляд сгорбленного старца сверкнул в гневе, хоть он растратил уже слишком много энергии рун, но продолжил преследование. Хотя это было уже почти невозможно, но тем не менее он не мог оставить чужака в покое. Какое-то время он не решался что-либо предпринять. Ведь все же он не знал, сколько еще у соперника осталось артефактов в запасе и сколько еще эликсиров он сможет использовать. На мгновение он задумался. В глазах сгорбленного старца показалось недовольство. Мрачно вздохнув, он принял решение. Он больше не будет преследовать. Ему нужно отступить. Во время полета Ван Лин чувствовал, что избавиться от погони он сможет только умерев. Хоть у него при себе и был звездный Компас, сбежать из этого пространства с помощью Компаса он не мог. Неожиданно Ван Линни остановился, обернулся посмотреть назад, и на его лице появился след задумчивости. «Не догнал?» Взгляд Ван Линни сверкнул. Он подтвердил тот факт, что соперник и правда отстал, и, наверное, что-то замышляет. Ван Линни надолго задумался и тяжело вздохнул. Если соперник, допустим, решил преследовать его своим изначальным духом, оставив тело, его будут преследовать звери, населяющие это пространство. Может оказаться, что соперник не сможет гнаться за ним, но он может придумать хитрый план, учитывающий особенность этого пространства. На самом деле, сгорбленный старец, как и следовало ждать, бросил глупую погоню и решил подстроить ловушку. Следовательно, Ван Линю нужно быть осмотрительней. Он немного помолчал и недовольно вздохнул, вынужден отступить и пойти окольным путем. Сгорбленный старец со злостью чеканя шаги направился к выходу. Неожиданно он почувствовал присутствие Ван Линя, и его выражение лица изменилось. Он замешкался, но не стал обращать на него внимания. Прошло некоторое время, сидеющие брови хмырились все больше и больше, Ван Линь всё время держал его на расстоянии. Не спеша, безразлично следуя за ним, сгорбленный старец уже долгое время терпел такое нахальство. Неожиданно он обернулся назад и громко закричал. «Кто знает, убью я тебя или нет!» старец метеором понесся в погоню за ваналинием ваналиень захохотал достав звездный компас он бросился на утек спустя несколько дней преследований старец был вынужден смириться у него заканчивалась энергия рун чем дольше продолжилась погоня тем она слабее нужно прекращать погоню решил он и направился к выходу анаолень немедленно остановился взгляд его сверкал когда он в раздумьях осматривался Старец покидал это место, пропуская все оскорбления мимо ушей. Он, игнорируя все подначки, только летел, не решаясь атаковать. Как показывал прошлый опыт, Ван Линь был точно уверен, что поведение соперника походило на хитрый замысел, но у него уже и правда не было сил угнаться. Глаза Ван Линь мерцали холодным блеском, отражающим его мысли. Он хлопнул рукой по сумке, и тотчас с его руки оказался меч бессмертных. Взобравшись на компас, он влел в меч. Ван Линь решил последовать за старцем, соблюдая дистанцию. Он держал перед собой меч бессмертного, в молчании прокладывая себе дорогу. Хоть у него и была возможность телепортироваться еще трижды, но он решил применить эту способность только в том случае, если нужно будет бежать прочь. Он трижды осветил тьму, атакуя с помощью меча он направил атаку в сторону старика. До старца донёсся свист, и его лицо побледнело. Он остановился и замер, Лишь правая рука его немного дёргалась. В тот момент он издал пронзитный звук, и цемича исчезла. Старец замер, пристально смотря в дальнее бытие, в сторону Ваналия, и мрачно крикнул. «Парень, на сей раз старик отпускает тебя! Проваливай! Если ты будешь преследовать старика, не вини меня за то, что я отниму твою жизнь!» Сказав это, он перестал ощущать присутствие Ванолиня и стремительно направился к выходу. Спустя месяц Ван Линь холодно улыбался, он решил изменить тактику, теперь он не только не отступал, а напротив раз за разом приближался к нему, атакуя меча. Сгорбленный старец в душе чрезвычайно тревожился. Ему не терпелось сейчас же настичь надоедливого парня и насильно прервать его рот. Но как только он бросался на него, Ван Линь сразу же спасался бегством, однако стоило ему остановиться, и соперник догонял его и донимал периодическими атаками. Хотя эти повреждения от семеча были несерьезными, они накапливались и заставляли тратить остатки энергии, что вызывало в нем отвратительное чувство бессилия. «Ван лень, ты успокоишься или нет?» В этот день терпение старца закончилось, не выдержав такого издевательства. Он лежал лицом к небесам и кричал в безумии. Яростное мерцание энергии рун покрывало его тело, и ему пришлось терпеть мучительную боль, пока энергия рун распространялась. Ванлин стоял недалеко, ничуть не боясь. С издевкой и смехом в голосе он произнес: Старец гнался за мной несколько месяцев. Если он решит бросить погоню, то разве он не будет сожалеть? Меня вполне устроят, если преследование продолжится. У меня в кармане уже не так много эликсира бессмертия, и если старец снова за мной погонится, то у него есть шанс схватить меня. Глаза старца были полны муки, он пристально смотрел вдаль, как вдруг тело его исчезло с прежнего места. Как оказалось, он всю душой ненавидел компас Ванолиня и спускающий белый свет. Ему хотелось переместиться подальше от такого соседа. Неожиданное выражение лица Ванолиня резко изменилось, а он повернул голову посмотреть в сторону выхода. Только сейчас Ванолинь переместился вовсе не с целью сбежать, а с целью покинуть это злополучное место. Старший, младший собирается разрушить выход. Мы сможем блуждать в этом пространстве вечно! Разве это не будет весело?! Неспешно высказав свои мысли, Ван Ален заставил старца почувствовать, насколько отвратительной была эта ситуация. Старец был потрясен услышанным, гнев вырвался наружу. Ненависть к Ван Аленю уже достигла степени скрежета зубов. Если бы не тот странный артефакт соперника, то он бы уже давно его догнал. Но прекращение погони тоже не выход из положения. И Эликсира бессмертия в Ван Линьи и правда оставалось немного, но были ещё духовные камни. Наличие этих вещей добавляло Ван Линю уверенности в его безопасности. Время от времени он размахивал мечом бессмертных, любуясь его блеском, но его переполняли переживания о том, что было на душе у соперника. Возможно, к погоне можно относиться не только как к войне на истощение, но и как к психологической борьбе. У старца не было возможности догадаться, сколько эликсиров и духовных камней осталось у Ван Линя. Долгие четыре месяца погони заставили его сомневаться. К тому же казалось, что эликсиры у соперника никогда не закончатся. Хотя это и казалось немного бесполезным, но если бы он отказался от погони, его соперник, в свою очередь, занервничал бы. Такие мысли приходили к нему все чаще и чаще, и сейчас он уже был в этом уверен. У Ванолиня, безусловно, было еще достаточно эликсиров и духовных камней, и для него самого продолжить преследование во что бы то ни стало тоже не было выходом. Кроме того, артефакт, используемый Ванолинем, не мог ему помочь покинуть это пространство. Старец сначала полагал, что в Ван есть способ покинуть пространство, используя звездный компас, но он лишь убегал. При этом не только скорость Ван была очень высокой, но сам он был очень осмотрителен. Стоило ему только достичь нужной для атаки дистанции, как тот сразу же перемещался, и старцу не удавалось найти возможность поймать его. Теперь Ван поменял направление. Снова началась погоня. Если сравнивать с предыдущей ситуацией, то на этот раз несносным был не Ван -Линь, а старец. Через несколько месяцев снадобья Ван все всё же закончились, и теперь он пытался восстановить духовные силы за счет духовных камней. Чем дольше продолжилась погоня, тем больше старец переживал. Количество раз, когда он почти поймал Ван Линя, постепенно увеличивалось, но ваналине удавалось избежать последний момент, и атака старика почти всегда срывалась. Хоть некоторые атаки достигали цели, но старику удавалось нанести только один удар, Он был уверен, что так можно было заставить этого чёртового парня пускай не умереть, но получить ранение. К сожалению, за последние восемь месяцев Ван Линь улучшил качество управления компасом. Его маневры стали более свободными, а скорость более быстрой. Далее Ван Линь даже применил четыре уникальных минерала, которые использовались для улучшения компаса. После слияния минералов с компасом можно было улучшить управление компасом, целиком высвободив потенциал. Кроме того, теперь компасом можно было управлять с помощью ЦИ. но большая часть энергии артефакта растратилась во время погони. Флаг ограничений, годы и месяцы резьбы по дереву, чёрная печать и несколько древних артефактов — лишь малая часть того, что использовалось Ванолинем. Что касалось этой погони, то Ванолинь смог почерпнуть из нее пользу, он смог более тщательно изучить имеющиеся у него сокровища, и чем дольше длилась погоня, тем больше он их познавал. Как-никак он до настоящего времени в основном полагался на эликсир бессмертия, но никогда не сталкивался с ситуацией, где ему приходилось пользоваться всем своим арсеналом. Эта погоня многому его научила. Он атаковал мечом бессмертных, со временем овладевая им, и в результате он даже смог управлять им с помощью духовной энергии, более не было необходимости держать его в руках. Теперь он может управлять мечом на расстоянии трех джонов от тела. Вследствие этого, хоть и мощь меча не увеличилась, но он стал еще быстрее, а варианты применения меча значительно расширились. Можно было бы выразить благодарность этому старцу за предоставленную возможность. Гоняв сгорбленного старика уже достиг предела. На протяжении всей погони его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. В его глазах смерть противника была неизбежна. Кто бы мог подумать, что и нет, сможет так насмехаться над ним, Юджи. В течение нескольких месяцев погони Ван Линь для него стал человеком, который обязан умереть в этой жизни. Примечание переводчика. Имеется в виду, что старик обязан бить Ван Лене, не откладывая это дело до своей следующей жизни. Даже несмотря на тот факт, что соперник оберегал артефакт, он уже решил, что если представится возможность, то он без сомнения разорвёт Ван Лене на кусочки. У Ван в запасе было три мяча. При необходимости он достанет их один с другим, используя по очереди, пока они не сломаются. Хоть у Ван Лене было мало практики, но, как говорится, если понимать свою силу и учитывать свои запасы, «Можно разрушить небо и землю!» Чем чаще он использовал свои артефакты, тем сильнее они становились. В этот день Ванолин издалека увидел выход. Огромная руна непрерывной мерцая висела в воздухе, и от её мерцания на этом месте появилась незакрывающаяся трещина. Ванолинь прошел сквозь трещину и увидел, что снаружи его поджидают дикари, стоявшие яросами и загораживающие выход. Ванолинь понял, что просто так отсюда его никто не выпустит. Он взошёл на компас... выставив меч бессмертных для защиты. В тот же момент раздался грохот, и руны, поддерживающие пространственную трещину, вдруг затряслись и начали разрушаться. Нет! раздался вопль старца, стоявшего вдалеке, восемь непрерывных месяцев погони. Он не употреблял духовные эликсиры, а энергия его рун уже очень слабла. Сейчас, стоя недалеко от входа, он почувствовал, как руны, поддерживающие пространственный разлом, стали разрушаться, Он начал залпом пить оставшиеся у него эликсиры, а по его лицу стало заметно, что он запаниковал. В момент перемещения из закрытого пространства в реальный мир через трещину начала просачиваться вода, и старик увидел, как ванлинь в очередной раз пытается проложить себе дорогу. Руны разрушались, пространственные ворота закрывались. Тело старца задрожало, он бездумно смотрел, как бесследно исчезает проход во внешний мир. «Старик, раз уж мне некуда отступать, то тебе тоже не уйти!» «Продолжим погоню!» Ван Рин, не задерживаясь после того, как он разрушил проход, незамедлительно улетел. Издалека доносился его громкий смех. «Сумасшедший! Ты сумасшедший!» «Я... Старик при смерти! Я не могу отпустить тебя!» В глазах старца появился красный свет ярости, он повернулся лицом к Ван линию чтобы последовать за ним. Но руны на его теле потускнели после небольшой погони, Старик, сжав кулаки, поднял голову и заревел. Внезапно, сев он, поджал ноги под себя, и на его лбу появились семь лепестков. Появившиеся листья постепенно увеличивались в размере, окутывая его тело. И это продолжалось до тех пор, пока они полностью не скрыли старца. Спустя какое-то время на месте, где сидел старик, выросло дерево. «Надеюсь, что благодаря духовному дереву я смогу восстановиться!» Старец медленно закрыл глаза.